глава 45 выскочив почти с хитрого рынка решая вернуться назад и скинуть пиджак а тот дюжи жарко прям на глазах распрогодилась перед самой дверью споткнулся развязавшийся шнурок и вынужденно присел завязывая его и чертыхая себе под нос выход запрос отправили аркадий алексеевич слышу сквозь закрытую дверь не «Нет пока, но непременно нас!» не надоело мальчонку за нос водить. «А вам, господин Милюта Емпольский!» Желочно отозвался судья. «Душе!» Я, Максим Сергеевич, успокаиваясь, пробурчал Живинский. «Надеюсь не один год доить нашего юного друга. Да и вы, полагаю, не горите желанием отдавать многочисленные долги!» Я весь обратился в слух смаргивая невольно выступившие слезы. Некоторое время они молчали, потом раздалось звяканье стекла, и Максим Сергеевич подвел итог разговора. — А скотинили мы приизрядно нас. — Ну, ваше здоровье! Еле слышно ступая, вышел в задумчивости из флигеля и пошел прочь, играя желваками. Настроение такое нехорошее, злое и... Взрослая, что ли? Будто из прежней жизни выглянул ненароком другой взрослый я. И немного злой. Тьфу! Смахиваю рукой с лица брошенный порывом ветра клочок старый, пожелтевший от времени газеты, сминая в кулаке. Статья о коронации нашего царя-батюшки, будь он неладен. Сука! Накатывает порыв злобы. Он тогда... Плясать пошел. Сука. После ходынки. Ненавижу. Дружки мои из-за него народищу. А он плясать во французское посольство. Ненавижу. Царя. Царицу. Царенышей. трудом превеликим, укротив ярость на царя, Власти вообще, соседи по комнате и свою нелепую жизнь пошел шататься по улицам. Чтоб совсем, значится, остыть. А то, не дай боже, попадется кто под горячую руку. Чуть не два часа мотылялся. А тот встал на тротуаре перед редакционным зданием русских ведомостей, что в Большом Чернышевском переулке. Да и размышляю. Мысли после недавней вспышки тяжко идут. Медленно. Вы всегда молодой человек? Вежливо поинтересовался упитанный молодой господин, едва не вышедший из гимназического возраста. А? Да. К Владимиру Алексеевичу. Как вас представить? Голым на корове с цветами в руках. Голым на корове с цветами в руках. Вырывается юрническая откуда-то из прошлой жизни. Простите, сударь. Очень уж тяжелую информацию недавно узнал. «Да», — крутит тот головой, — «узнаю знакомцев Владимира Алексеевича». «И все же?» «Скажите, пожалуйста, что Егор из Сандунов просит о встрече?» несколько минут спустя показался Геллеровский, тут же махнувший рукой швейцару и втянувший меня в вестибюль. «Слышал уже!» — загрохотал он, подымаясь по ступенькам наверх. «Сереженька обиделся немного, но все же оценил ваше редкое чувство юмора». «Передайте ему мои...» «Пустое!» — махнул тот рукой, обрывая фразу. «Настоящие репортеры на такие вот перлы не обижаются!» «Вот и видите, он еще блеснет вашей остротой!» «Вы как, не против?» «Дарю!» «Вот и славно!» «Сереженька!» — замахал он рукой. «Молодой человек искренне извиняется и дарит вам эту остроту! Цените!» Сереженька, одетый в потертый, модный в прошлом десятилетии костюм, Отбил поясной поклон, коснувшись рукой пола и скрылся в одной из редукционных комнат. «Шут!» — одобрительно сказал Владимир Алексеевич, вталкивая меня в один из кабинетов, замахав руками на находившегося там мужчину. Тот кивнул понятливо и вышел, прихватив с собой стопку бумаг. ну рассказывайте». Запинаясь поминутно, рассказывая ему о проблемах с документами. «Не знаю, к кому я обратиться, Владимир Алексеевич». Так... Усадив на стол, он промокает мне глаза чистым платком. Не реви. Оставь себе. Неприятно, но решаемо. Погоди. Ты ведь тот самый плясун знаменитый. Так почему же куп сам... А, да, не объясняй. Глупый вопрос. С нашими купчинами лишний раз лучше не связываться. Если и помогут, то сто раз потом пожалеешь о такой помощи. На тебе заработают, а ты и должен останешься. Мда... Вскакивает он и начинает расхаживать по кабинету, размышляя вслух. Проблема есть, но для начала нужно установить точные ее границы. Для начала... Гилеровский резко останавливается и тыщет в меня перстом Выясните, с какого ты сословия. Отставные солдаты из крестьян записываются обычно в мещании, если только не возвращаются в родную деревню. И если это так, то действия твоих опекунов... Да и все общины в целом становятся незаконными. Если твой отец, а значит и ты, приписан к мещанам, то твои родственники никак не могли распоряжаться твоей судьбой. Почему? Тетка ж хоть и не родная. При отсутствии завещания тебя должны были передать... Он останавливается, задумавшись. Хм... Нет, точно не помню, надо с юристом посоветоваться будет. В любом случае, твое дело не могло пройти мимо Мещанского суда или каких-то Мещанских сообществ того города, которому приписан твой отец. Ммм, если приписано, разумеется. Оставить тебя на воспитание могли и у тетки, но тогда, продолжает он, ты бы как минимум знал бы о том, и если, если я прав, то все права на опеку как твоих родственников, так и сапожника можно назвать ничтожными. А если нет? возможны варианты, охотно называется тот. Но ничего страшного не вижу. Все решаемо. Не сразу, разумеется, но полагаю, не к концу лета, так к началу сентября в твоем деле появится какая-то конкретика. А до того тебе есть где жить? Конечно. Хм... Хитровка не лучший вариант. На лето в Одессу отправляюсь. Перебиваю его. Есть где остановиться, и это вполне себе приличные люди. Даже так? Озадачивается Владимир Алексеевич. Однако. Деньги... Копейки. Резко отмахивается репортер. И никогда больше не хватало еще, чтобы я деньги у детей брал. Уж на конверты и марки моих средств хватит. Перебирает репьем на прилавке старьёвщика, потихоньку поясняю Саньке. Вишь, смотрю одежку такую, что в самую припорцию. Не оборванец, чтоб полицейские дворники не гоняли, но и не богаческую, потому как варьё заинтересоваться может. Ловлю себя на том, что при Саньке постоянно сбиваюсь на деревенский говор. Вообще у меня это, как её, мимикрия. С господами, пусть даже и бывшими, но по-господски говорю. С Ольвом Лазаревичем по-другому. Скупчинами иной говор и поведение. Актерствую так, даже не специально иной раз. Посередке? Ед как мещане из небогатых. Чиш осторожно утягивает из груды одежи рубаху, пока торговец, зевая усы, курит на крыльце папироску, поглядывая изредка то в нашу сторону, то наверх, наблюдая за поправляющими вывеску маляром. Годится? не -е -е. Смотри. поворачиваюсь перед ним. Какая одежка на мне? Крепкая и добротная поначалу, но велика малость, и видно, что через несколько рук прошла. Глянув на меня со стороны, и подумаю, что я забрать братьями донашиваю, как принято в нормальных семьях. То есть в голове у смотрящего так сразу щелк, показываю жестом, будто переворачиваю ключик от часов. Я вроде как насквозь понятен. Родители не бедствуют, но ну и не так, чтобы богатые. Да старшие братья есть. И я весь такой понятный и законопослушный. Хоть у босяков в глаза не бросаюсь, хоть в приличном квартале. Потому, как хоть и видно, что я не из господ, но и не босяк распоследний. Гимназисты бывают и приятельствуют с такими. Сильно. Выдохнул Санька, откладывая рубаху. А я? А я как же? На меня ж так же так одежку выбирал? также но хуже. Рабеешь уж очень. Потому одежку пришлось под поведение подбирать. Иначе... Ух! Как птица-попугай среди ворон. Не захочешь, а заметишь. вишь рубаха на тебе из дорогой ткани, но чуть потерта. Ремешок теперь. роясь на прилавке, выбираю гимназический. И тут же опоясываю дружка, подгоняя пряжку так, чтобы она с шиком свисала чуть ниже пупа. В господском квартале так-то за своего не примут, но хоть мимо пройти можно будет нормально. Прическа у тебя приличная, одежка будто с господского плеча. Поглядеть, коли мельком. Так будто мамка твоя в прислугах, да и ты забегаешь иногда помогать. А то и сам где нигде при кухне крутишься. Сложно, качает он сумрачно головой. А то. Я и сам не сразу понял, что к чему. но ну, мне никто и не объяснял, своей головой доходить пришлось. Ничего. С одежкой понял, улыбаюсь ему. Теперь одеяло нужны. Посмотри в том углу, только чтобы легкие и шерсти. На своем же горбу таскать. Санька тут же зарывается с головы в груду тряпья, но почти сразу же выныривает. «Только ты того!» «Язык не ломай, когда со мной говоришь, ладно?» «Я вижу, что ты по-господскому привык». «Ну, так и пусть!» «Глядишь, я так побыстрее научусь, ладно?» Киваю. И отчего-то мы оба смущаемся, молча начиная поиски. Я придирчиво перебираю котелки и чайники. Шибко большие не нужны. Да и стоит ли котелок в дорогу тащить? Костерок, чтобы чай вскипятить, это одно – А готовить? Обойдёмся. Нужно будет, так и водой себе куплю. И так брахла всякого полно. Надёжка в сумках, у меня ещё книг с десяток, одеяло. Подъёмно, конечно, но в тюль, -тюль чтобы по собачьим ящикам под вагонами скакать. Ну или по крышам. Может, обойдёмся без чайника? Хотя чего это я? В буфет привокзальный нас вряд ли пустит. А какая там вода по пути встретится, ещё Вопрос. Кипятить надо, а то обдрищемся. Взял в итоге небольшой чайничек. А потом руки потянулись к гитаре. Пальцы пробежали по струнам и... Ты никак и на гитаре умеешь? Вопрос Саньки встряхнул память и чувство узнавания ушло. Не знаю пока. Торговец, услышав мой ответ, раскачивался чего-то. Смешно. А мне вот почему-то не очень. Выходя из лавки, показал язык, висевшему напротив входа портрету самодержца, пока торговец отвернулся. И эта детская выходка поправила мое настроение. И маляр. Хм. Разложив холст на досках среди развалин пустыря, ползаю вокруг. Как тогда, в Бутовском театре. Знаю, что надо рисовать, знаю примерно как, но вместе складывается скверно. Шестой холст уже порча ведь каких трудов стоило мне добыть, что холсты, что краски? Так дело не пойдет. Усевшись, подтягиваю коленки себе под подбородок и начинаю буравить последнюю чистую холстину глазами. А если и правда, как карикатура. Не на портрете сосредотачиваться, а на этих аксессуарах. Прищурив глаза, вожу пальцами по холстине, и, похоже, что-то у меня да и получится. Ну или не получится. Холст-то в любом случае последний. Час спустя все было готово. Припрятав картины в развалинах, полю потихоньку неудавшиеся шедевры на маленьком костерке и покидаю пустырь. Темнеет, задерживаться лишним не стоит. Бродяги здесь особо не появляются, но ночью свет костра может привлечь деятельного полицейского или дворника. Завтра вернусь. К тому времени краски мал-мала высохнуть должны. Давай, давай! Помогаю Саньке забраться в собачий ящик под вагон, набирающего разгон состава, и тут же прыгаю следом. Фух, хорошо, чтобы тренировались во флигеле. Ага. Только мы мужики, ну, то есть, соседи. Ага. Благодарно кивает тот и стукается слегка головой о железный потолок. Ух! Соседи животики все надорвали, как мы тут ящик по очереди ныряли, особенно когда за веревочку его по комнате тягали. Пусть. Я в первый раз, когда ехал так, ни один ящик пропустил. Все никак решиться не мог. Да и приноровиться не так-то просто. А тут раз и все. Давай-ка одеяло доставай. Растелим. Все не на железе лежать. Ага. Неуклюже ворочаясь в тесном ящике, и то и дело сталкиваясь, расстилаем одеяло, а поверх и второе. Санька тут же начинает поглядывать в щелочку и делится возбужденно своими впечатлениями от путешествия. Я киваю, киваю. Но как только мы выбираемся за пределы города и опасность обнаружения уходит, почти тотчас проваливаюсь в сон. Все-таки ночь не спал. Ранним утром на Садовом кольце начала собираться толпа. Любопытные останавливались, глядя куда-то вверх и начиная переговариваться и тыкать пальцами. Умные, глянув раз, ускоряли шаг. Полицейский появился не сразу и некоторое время вглядывался близоруков в свисающий с дерева холст. «Разойдись! Разойдись!» Начал орать немолодой мужчина, потом на потеху толпе выхватил шашку из ножен начал прыгать, счетно пытаясь дотянуться тупым клинком. Наконец, какой-то доброход, по виду молодец при лавке, влез на дерево и начал отвязывать веревку, удерживающую конструкцию из холста размером полтора на два оршина до двух жердей, поверху да понизу. Веревка не желала развязываться, и нарисованный черной краской карикатурный царь Узнаваемый скорее под тщательно прорисованный короне и мантии, продолжал отплясывать в присядку на прорисованных красном телах под его ногами. В руках царь сжимал огромную кружку, прорисованную как бы не лучше самого величества. Наверху крупные буквы подрагивали в такт. «Он трус! Он чувствует запинкой! Но будет! Час расплаты ждет!» Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Внизу. Низкий деспот, ты навек в крови, в крови теперь. Ты был ничтожный человек, теперь ты грязный зверь.